Глава 18 Незаконный отпрыск. Овина старалась сосредоточиться на следующими вопросами. Почему ей дали гражданство и зачем Адрик вызывает её? Мужчина, приехавший за ней, не смог дать ответа. Внизу пролетали фермы, цеха, склады, заводы и жилые комплексы Наги. — Так много барш с мусором! Удивлённо подумала она, и чтобы отвлечься, стала их считать. Несмотря на выделенную полосу для элиты, потребовалось почти полчаса, чтобы долететь до дворца клана Слаты. Лимузин приземлился у входа, выбежал дворецкий и, склонив голову, открыл дверцу. «Прошу вас, миледи!» От услышанных слов Овина замялась. Она вышла из машины и, осторожно ступая, стала подниматься по ступенькам. Обычно роботы-охранники стояли как статуи, но сейчас оживились. Их искусственные мышцы напряглись, и тела вытянулись по стойке смирно. "Прошу вас, прошу вас", повторил дворецкий, пропуская девушку в зеркальный холл. "Где Адрик?" спросила она и уже не обращая внимания на мужчину, быстро направилась к стеклянному лифту. "Он у себя". "Я" «Не надо!» — холодно ответила, и, зайдя в кабинку, дверцы автоматически закрылись. «Что вообще происходит?» — спросила себя, наблюдая сквозь стёкла за тем, как на первом этаже засуетилась прислуга. «Смерть хозяина! Меня прогнали! Браслет и время, которое я потеряла, а после я не то умерла, не то потеряла сознание». И вот я гражданка спария Но зачем они меня вызвали?» Овина передёрнула плечами. Она хорошо помнила, как Адрик приказал ей раздеться. И она бы это сделала. Кабинка лифта остановилась. На этаже стояла полная тишина. Лишь звуки фонтана доносились со стороны библиотеки, куда обычно никого не пускали. Девушка вышла и неспеша направилась к кабинету Делк. Стражник, который в прошлый раз ее вывел, также отдал честь. «Что это с ним?» — подумала и вошла в кабинет. Дверь за спиной сразу закрылась. «Есть кто?» — тихо спросила, но не получив ответа, вошла в соседнюю комнату, где обнаружила тело суррогата. «Ау!» — чуть повысив голос, произнесла и заглянула в тайную комнату, где раньше лежал сам Делк. Криогенная камера стояла на месте. Приборы продолжали работать, словно они ждали хозяина, что вот-вот вернётся и подключится к искусственному телу. «Адрик!» – она вскрикнула и подбежала к юноше, который находился у книжного шкафа. «Что с вами?» Овина испугалась, что новый хозяин так же, как и его отец, умер. «Что с вами?» — повторила и стала прощупывать пульс на запястье. «Он жив!» — активировался электронный секретарь, и его голографический образ повис посередине комнаты. «Но что с ним?» «Его мозг в перезагрузке. Так бывает всегда, когда отключается контроль». «Что ещё за контроль?» — спросила, нагнулась и приложила ухо к груди юноши. Контроль чипа. Теперь Адрик — наследник, и его чип контроля перегорел. Он больше не функционирует. «Чип?» — тихо произнесла Овина и вспомнила, что сама упала без сознания, когда ее время истекло. Она быстро задрала рукав на руке Адрика и, увидев браслет времени, посмотрела на дисплей. «Ноль!» — произнесла шепотом. «Ноль!» — повторила и стала подниматься. «Он же наследник дома Слаты! Он же...» Овина ужаснулась своей догадке, но закончила рассуждать. «Он был наги, как и я. И когда умер Делк, Адрик вступил в наследство и, как и я, получил гражданство Спария». А значит, в этот момент электронное правительство отключило чип контроля. Выходит, он у меня тоже был. Да, был. Ведь про них говорили. Я слышала от отца, и брат заикался. Ну как же так? Адрик и Наги? В этот момент тело юноши пошевелилось. Овина присела и помогла ему встать. Как вы себя чувствуете? «Я даже...» — Адрик был растерян. «Присядьте. Наверное, это эмоциональный всплеск из-за переживания о кончине вашего отца». «Что?» — юноша сел на диван и непонимающим взглядом посмотрел на девушку, которая суетилась около него. Адрик, который всегда её пугал своим холодным взглядом, сейчас выглядел как растерянный мальчик, что потерялся в гипермаркете. Примите мои соболезнования относительно кончины вашего отца Делк Девушка склонила голову, сделала несколько шагов назад, развернулась и тут же покинула тайную комнату Секретарь! — Ни к никому не обращаясь произнесла Овина и вошла в кабинет Почему меня просили вернуться В связи с тем что вы получили гражданство спария ваш контракт автоматически продлен. «Еще не лучше!» — тихо произнесла и, выйдя из кабинета, направилась в свою комнату. «Вещи уже готовы!» — словно из-под земли появилась служанка. «Только вчера с подиума. Вам понравится. Когда сможете примерить?» «Не сейчас!» — ответила Овина и, пройдя мимо девушки, остановилась. «Ты свободна! Отдохни!» Ей никого не хотелось видеть. Нужно время, чтобы понять, кто ты теперь, и смириться с новой ролью в доме Слаты. Уже через час стали прибывать делегации от других кланов, чтобы выразить соболезнование Адрику. Кто-то искренне сочувствовал и в знак почтения дому Слаты склонял голову. Были те, кто переживал за будущие контракты, но были и те, кто радовался. «Надеясь, что мальчишка будет более сговорчивый, чем его отец». «Что мне делать?» — уже вечером, когда закончилась основная церемония, спросил Адрик у электронного секретаря. «Всё идёт по плану», — ответил голографический образ, засветившийся в центре комнаты. «Что значит «по плану»? Всё работает автоматически. Вы даёте распоряжение, электронное министерство рассматривает ваш запрос, либо оно даёт добро, либо отказывает. Но министерство отвечает не за всё. Иногда приходится обращаться в правительство и даже к президенту. Я вам подскажу, как это делать. Я ничего не знаю, признался юноша и, сев за стол отца, посмотрел на экраны, которые тут же появились перед ним. Адрик отвечал за оборону стены. Он не знал, как работают заводы, кому отгружают сталь и откуда получают сырье. Он не разбирался в финансах и уж тем более в политике кланов. Юноша пролистал заявки от других домов, что просили аудиенции для переговоров. «Что я им скажу?» «Ничего», — ответил секретарь, услышав его вопрос. «Но ведь они же не просто так хотят встретиться». Верно. Но, как я сказал, все происходит в автоматическом режиме. Вам не надо беспокоиться. Любое ваше решение будет взвешено, и на него дан ответ. Вам стоит только согласиться с ним или отказаться. Так просто? Нет, не просто. У каждого клана свои цели. Например, Аккар. Тот в конфликте с Гайл из-за порта Фритаун. что в Сьера леоне А дом Диор вот уже несколько поколений отодвигает Харук в сторону гор Левос. Клан Елронде поставил цель освоить глубины океана. Для этого он скупил заводы у Колвар и теперь является монополистом по добыче хлора, серы, калия и водорода. А клан Ирине... Замолчи! Раздраженно произнес Адрик, в его голове все запуталось. Он не мог сосредоточиться, но знал, что уже завтра состоятся первые переговоры. «Выведи список всех кланов, но главное тех, кто работал с отцом. Раздели их на три группы, досрочные, с которыми у нас все налажено, те, с которыми работаем временно, и перспективные. Думаю, надо начать с последних». «Готов». Тут же на нескольких экранах появилась паутина связи кланов. «Сделай анализ тех, кто в списке на завтра. Наверное, здесь есть подвох». «Он есть всегда, даже когда вы ужинаете». «И еще, сделай финансовый отчет. У нас есть убытки?» «До этого момента Адрик не интересовался контрактами и деньгами», — за всё отвечал его отец. Нет. произнес секретарь. У клана Делк всего два основных направления. Первое. Это стена. К ней относится защита от фастонцев и мутантов, чипирование эмигрантов, обучение и поставка их на рынок. Также строительство самой стены и поддержание ее в исправном состоянии. На основании этого правительством выданы лицензии. Далее на экране побежал длинный список. Ко второй части относится производство стали. В данной ситуации дом Слаты держит лидирующее место. Его автоматические шахты могут добывать руду там, где другие не в состоянии этого делать. Их глубина достигает 10 километров. Это же... ясно. Сухо оборвал адрик секретаря. Скомплектую и проанализирую данные на каждого, с кем мне завтра придется встретиться. «Сделаем!» — уж как-то весело ответил автоматический секретарь, и тут же на экранах побежали строки с информацией. Адрику казалось, что он никогда не сможет разобраться в паутине взаимоотношений кланов. Но он понял одно — стена и сталь — это то, что даёт дому Слате силу. Лишь только под утро, уставший и вымотанный цифрами, он покинул кабинет отца. У его отца не было компаньона, с которым можно было бы посоветоваться. Он доверял лишь электронному секретарю. Но тот, как и электронное правительство, думал цифрами и поступал рационально, можно сказать, сухо. «Доброе утро!» — увидев у фонтана Овин, Адрик поздоровался с девушкой. «Доброе утро, господин!» — ответила она и, поднявшись, склонила голову. Он уже знал, что отец прописал пункты, которые необходимо выполнить в случае его смерти. Один из них был запрос в иммиграционную службу с просьбой предоставить Овен гражданство. «Прими мои поздравления, ты теперь одна из нас». «Благодарю», — спокойно ответила она и отошла подальше. Овина не знала, как себя вести с юношей, у которого был браслет времени и который стал наследником одного из влиятельного дома в Спаре. «Прими мои извинения за то, что в прошлый раз ударил. Я ведь...» «Принимаю». Тут же ответила, посмотрела в его красные глаза и добавила. «Думаю, вам надо отдохнуть. Сегодня много дел. Вы готовы?» «Вряд ли», — признался Адрик. Ты была доверительным лицом отца и многое знаешь. Не так уж и много. Я прослужила ему всего несколько дней. Но буду рада, если мои знания вам пригодятся. Извините, но я, наверное, пойду». Овина не смогла уснуть. Вот и вышла подышать. Все думала о смерти матери, что, отдав свое время, так рано покинула этот мир. Думала о своем господине Делк, о том кем стало и почему но главное что делать дальше юноша проводил ее взглядом хотел задать еще много вопросов но промолчал посчитав что еще не время он вернулся в спальню и даже не раздевшись уснул а уже через несколько часов его разбудили сообщив что скоро прибудет наследник дома алус дни тянулись медленно как урок которому ты не подготовился и боишься, что тебя вот-вот учитель вызовет к доске. Одни переговоры сменялись другими. Иногда Адрик улетал к стене, чтобы лично пройтись по цехам завода и заглянуть в шахты, но после возвращался, опять садился за стол и улыбался совершенно незнакомым людям. В это время Овина была предоставлена сама себе. Она ознакомилась с историей клана Слаты. посмотрела все отчёты, связанные с производством, изучила карту стены и так как и Адрик, побывала на Двенадцатом кольце. Только в этот раз она была свободна и уже без золотого ошейника посетила комплексы, где обучали эмигрантов. У неё было много свободного времени, а поскольку её статус был не просто гражданина, а доверителя Аслаты, Овина была вынуждена каждый день посещать модные дома. чтобы покупать последние коллекции одежды. Прошлое тяготило её. Она несколько раз видела жену Пархис, дважды пересекалась с Тват, что проследил за ней и доложил своему господину о посещении карантинной зоны. Овина старалась держать голову прямо, порой невольно склоняла её, но опомнившись, что теперь уже не наги. гордо поднимала и не отводя взгляда смотрела на своих врагов. "Постой, милочка", мурлыкающим голосом произнёс Пархис и как учитель танцев, сделав па, подошёл к девушке. "Кого я вижу?" Овина покраснела и уже хотела по привычке присесть и коснуться его руки, но воспоминания, когда он отравил на неё баллонок, заставили с презрением посмотреть ему в глаза. Пархис этого не ожидал и ткнул пальцем в ее грудь. В этот же момент Овина не успела подумать, как со всего маху нанесла пощечину самодовольному господину. «Арестовать!» — взвизднул Тват, что стоял в стороне и держал поводки от двуногих баллонок. На розовом лице Пархис теперь красовался след от пощечины. Появился автоматический полицейский. Сперва дернулся Ковин, но тут же замер. «Арестовать!» — еще раз гаркнул Тват и ткнул пальцем в сторону девушки, что, похоже, и сама испугалась того, что сделала. «Отказ!» — последовал ответ от полицейского. «Что значит «отказ»?» — в этот раз уже возмутился Пархис. «Арестуй ее и доставь в мой дом!» «Отказ!» — еще раз повторил полицейский. «Что за невежда!» — негодуя возмутился Пархис, и повернулся к своему секретарю, чтобы тот вызвал личную охрану. «Что?» — спросил он, увидев его удивленные глаза. Тват подошел и прошептал своему господину. «У нее высший приоритет!» Секунду помолчал и добавил. «Как у вас!» «Ах ты!» Он уже замахнулся, чтобы ударить девушку, но увидев, что к ним спешит Вербер из личной охраны Делк, Пархис запыхтел, как паровоз, а после прошипел. — Я уничтожу тебя и незаконного отпрыска!